Глава 29. Крес. Я бы ни за что не узнал о его предательстве, если бы одним вечером не задержался в спальне своей подруги. Не надо меня осуждать, пожалуйста. Я не мешал ей и никогда не подсматривал. Может, один разок. Родана перед свадьбой сильно нервничала и не могла спокойно уснуть. Я ложился с ней, давая тискать себя будто тряпичную куклу. Так Радане было проще заснуть. Да и что уж тут греха таить. Мне и самому нравилось лежать рядом с ней, слушая ее тихое и спокойное дыхание. Вот уже пару дней я не показывался на глаза мачехи, каждую ночь сторожа сон Раданы. Понятное дело, Эзра могла взбеситься и прийти в кровишцы, а корга в гневе камня на камне не оставит. В общем, той ночью я покинул уютный дом Раданы и направился в чащу. Настроение у меня было паршивым, идти к эзре не хотелось, поэтому мой путь петлял между домами сквозь все кровишцы. В одном из амбаров послышался громкий смех, и я с удивлением узнал голос. Это был жених Раданы. Я подкрался поближе, решив подслушать. Можно ли меня оправдать? Нет. Однако ты прекрасно понимаешь, зачем и почему я это сделал. Радана, лучик весеннего солнышка в моей тьме. Я не мог допустить, чтобы она пострадала. Мои инстинкты уже давно подсказывали мне, что с этим пареньком не все чисто. Я забрался на крышу амбара. Внутри, прямо на тюках зерном, сидели двое: жених Раданы и ее лучшая подруга. Эта дурочка уж развесила и подписала все бумаги, говорил жених. Деревенский писарь все подтвердит, как только мы поженимся. Ее наследство перейдет ко мне. Родители-то и рады. Мать Роданы, тупая деревенская ведьма, даже не подозревает, что на нее уже лежит донос. И отец тоже отправится на костер, как слуга тьмы. Лекарь, как же, травница. Это племя выродков давно пора уничтожить. Девушка рассмеялась. Ты бы знал, как она раздулась от гордости, когда ты притащил ей то старое кольцо? семейной реликвии Меня так и подмывало сказать этой дуре, что мы нашли его на свалке. Оказалось, семейство женешка последнее время едва сводило концы с концами из-за больших долгов. Со дня на день должны были появиться ростовщики из плавицы и белых садов. И тут Радана со своим внушительным приданом. Ее новоиспеченный женешок люто ненавидел свою невесту, ее семью и колдовство, В последнем мы были похожи. Только если я знал, что такое по-настоящему черная магия, то он был обычным завистником. Жених убедил невесту подписать договор заранее, не показывая родителям. Он сказал, что это всего лишь подтверждение ее искреннего желания выйти за него замуж. На деле гарантия того, что наследство жены сразу перейдет к мужу. Меня колотило от ярости. «Подлец!» — писал на родителей Раданы. Он собирался сразу после свадьбы избавиться от всей ее семьи. Все ради денег. Травы и компоненты лекарств ценились на вес золота. Женишок уже мечтал, как будет распоряжаться имуществом аптеки. Я бросился в чащу и вскоре оказался у нашего Сезрой дома. Она сидела на пороге, вперив взгляд в пустоту. Казалось, ее окончательно поблекшие глаза светились в кромешной тьме. Эзра щелкнула когтями, выбивая искру. Ее лицо зарил тусклый свет. Я думал, она станет ругаться, набросится на меня с проклятиями, но Эзра молчала. Это пугало больше, чем любая жестокость. Я воткнул в землю нож и снова принял человеческий облик. Эзра осталась неподвижной. Не зная, как поступить, Я подошел и сел рядом. какое-то время ничего не происходило, а потом. Будто плотину прорвало. Что делать, мам. А дальше все получилось будто само собой. Понимаешь о чем я? В минуту отчаяния мы хватаемся за соломинки. Эзра могла предложить мне лишь одно решение. И в здравом рассудке я ни за что не согласился бы, но для Каргиса, с окаменевшим сердцем не существует способов действовать, кроме насилия. Эзра прикрыла глаза руками, страшно сгорбившись. Ее пальцы дрожали, а на когтях мелькали отблески. Было что-то жалкое и одновременно зловещее в этой позе. Воистину, нет ничего страшнее матери, пытающейся любой ценой защитить своего ребенка. «Прости, сынок», — прошептала Эзра, — «нам не дано предвидеть все. Теперь твоя любовь в опасности. То, что предназначено тебе самой Истле, пытается украсть другой. Он недостойный человек. Ты должен защитить Радану». Рада, Ада, она была в опасности. Я мог думать лишь о том, как спасти ее. Эзра протянула мне бутыль яда и велела накапать семейству паренька небольшую дозу. Все должно было выглядеть как несчастный случай, просто сильное отравление. Семья случайно съела не те грибы, один ужин, и моя возлюбленная свободна. Я сделал все, как сказала Эзра. Это было мучительно. Я не мог поверить, что решился на такое убийство. Я успокаивал себя тем, что делаю это ради возлюбленной. «Был ли я честен хотя бы с собой?» «Нет. Мне нужно было успокоиться и все обдумать сначала. Эзра не виновата. Она лишь делала то, что умела лучше всего. Однако я еще был человеком, перевертышем, отродьем, узником чаще, да, но все же человеком. Я проник в дом к предателю тем же вечером, будто один лишний поцелуй мог убить Радану. Если честно...» Мне хотелось отравить и подругу. Просто за то, что она так поступила. Я дождался нужного момента, обратился мышью и проник в дом. А там и подлил порцию зелья в котел. Я смотрел, как они едят, чтобы убедиться, что яд подействует. Первым скорчился отец. Дальше смотреть не было смысла. Я решил проникнуть в комнату к парню и выкрасть подписанные роданой бумаги. Может, это и было главной ошибкой. Мне сложно сказать, в какой момент все пошло не так. В деревне объявились инквизиторы. Парень додумался выбежать на улицу и закричать, когда всей семье стало плохо. Мать Роданы бросилась спасать урода и оказалась в гуще событий. Местный писарь, который готовил бумаги для парня, объявил, что они пропали, когда их не нашли среди вещей погибшего. Так... То, что должно было стать несчастным случаем, превратилось в заранее спланированное преступление. Все обернулось против Раданы и ее семьи. Поняв, что дело может плохо кончиться, я пошел к ней и признался. Никакие слова не могли убедить любимую бежать. Она возненавидела меня и не хотела даже слушать мои увещевания. Ее родители взяли под стражу. Радана бросилась к инквизиторам, чтобы рассказать обо мне, о нашей встрече в чаще, о своем женихе, но ее не стали слушать. Она стала кричать в отчаянии. И тут девичья истерика превратилась в угрозу для всей деревни. Инквизиторы почувствовали магию, и ее мать убили первой, решив, что это она ведьма. И отец погиб вторым, пытаясь отвлечь внимание на себя и дать дочери сбежать. Обезумевшая от ярости Родана превратилась в коргу. Она получила безмерную силу от истле, умноженную на гнев и молодость. Кровишцы затопило невиданной до той пары магии. Из теней вышли чудовища, наполненные ненавистью той, которая вызвала их. Радана выплеснула мощный поток магии и отключилась. «Тогда я сделал то, что должен был».